Докинув ему руки за шею, она прижалась к нему всем телом и уткнулась щекой в плечо так, что его подбородок совершенно потонул в ее мягких черных волосах. «Эндрю», — шептала она, задыхаясь в его объятиях, — «где ты пропадал? Тебя все не было и не было, я уже начала бояться». Харлан отстранил ее и залюбовался ее жадным восхищением. «С тобой ничего не случилось, со мной-то нет». Я опасалась, что с тобой стряслась беда. Я думала...» Она вдруг осеклась, и в глазах ее мелькнул ужас. «Эндрю!» Харлан стремительно повернулся. «Но это был всего только Твиссел, запыхавшийся от быстрого бега». Выражение лица Харлана... Должно быть, несколько успокоила Нойс, и она спросила более ровным голосом, «Ты его знаешь, Эндрю? Он с тобой?» «Не бойся», — ответил Харлан. «Это мое начальство. Старший вычислитель Лабан Твиссел, ему все известно». «Старший вычислитель?» Нойс испуганно отшатнулась. Твиссел медленно приблизился к ней. «Я помогу тебе, мое дитя». Я помогу вам обоим. Я дал слово технику, но он не хочет мне верить. Прошу прощения, вычислитель, проговорил Харлом без особых признаков раскаяния. Прощаю, ответил Твисл. Но и, сробка, и не и небесколебание позволило ему взять себя за руку. Скажи мне, девочка, тебе хорошо здесь жилось? Я беспокоилась С тех пор, как Харлан оставил тебя здесь, никого не было? — Нет, сэр. — Никого? Ни одной живой души? Нойс покачала головой и вопросительно посмотрела на Харлона. А почему, — вы спрашиваете? — Так пустяки. — Глупая фантазия. — Пойдем, мы отвезем тебя в пятьсот семьдесят На обратном пути Эндрю Харлан постепенно впал в глубокую задумчивость. Он даже не взглянул на счетчик, когда они миновали стотысячные, и Твиссел издал громкий вздох облегчения, словно до последней минуты боялся оказаться в ловушке. Даже маленькая ручка Нойс, скользнувшая ему в ладонь, не вывела Харлона из этого состояния, и ответное пожатие его пальцев было чисто, мушинально. После того, как Ной смирно уснула в соседней комнате, нетерпеливость Твисела достигла предела. «Объявление! Давай сюда объявление, мой мальчик! Я сдержал слово! Тебе вернули, твою возлюбленную!» Молча, все еще занятый своими мыслями, Карлан раскрыл лежащий на столе том и нашел нужную страницу. Все очень просто. Я сначала прочту вам это объявление по-английски, а затем переведу его. Объявление занимало верхний левый угол тридцатой страницы. На фоне рисунка, сделанного тонкими штриховыми линиями, было напечатано крупными черными буквами несколько слов по вертикали. Акции, торговые сделки, опытный маклер. Внизу мелкими буквами было написано «Почтовый ящик 14, Денвер, Колорадо».